Глава двадцать четвертая Артур бежал в свою комнату, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Но он должен спешить, знал, что должен. Лемея сказала, что ночь он может отдохнуть, а за Эвой пока присмотрит Соня. Артура передернула. Хорошо, что Лемея не устроила слежку за ним. Пока. Но, как он понимал, это вопрос ближайшего времени. Или она думает, что раз она контролирует и Эву, и Майю, он не допустит глупостей? Да, наверное, не допустил бы, если бы с утра на его голову не свалился Власлов. Влетев в свой блок, он ожидал на том же месте застать мужчину и выведать больше ответов. Но Власлов пропал, как будто его и вовсе здесь не было. Пройдясь по всем комнатам, Артур никого не обнаружил. только Майю тихо посапывающую в своей постели. Он нахмурился и подошел к ее кровати. Бедная девочка целый день заперта в четырех стенах, совсем одна, оторвана от привычного мира. От жалости и невозможности все исправить защемило сердце. Поцеловав ее в щеку, он тихонько вышел из комнаты. Наскоро перекусив остывшим мясом и приняв душ, Артур нацепил на себя черные брюки и футболку. Жаль, что костюм трапера у него забрали. Хотя как забрали? Штаны пришли в негодность после того, как Эва их проткнула вместе с его ногой. Настраиваясь на то, что собирался сделать, Артур глянул на свое отражение. Мрачный тип в черном, с проступившим ежиком светлых волос. Только ясно-голубые глаза выдавали жизнь. Все остальное ему казалось маской. Часы показывали начало первого ночи. Артур вышел в пустой коридор, освещенный неярко светодиодными лампами. Прислушиваясь к тишине и осторожно ступая, он заглядывал в каждый попавшийся кабинет со стеклянными дверями. В одном обнаружил вешалку с медицинскими халатами. Порадовавшись своей удаче, достал из кармана тряпку, И брезгливо развернул. Будучи неуверенной, что у него получится, Артур приложил женский пальчик с черным ноготком к считывающему устройству. На панели высветилась зеленая надпись. Доступ разрешен. Дверь бесшумно отъехала в сторону, и в этот момент из-за угла показалась пара тихо беседующих принципалов. Сердце Артура застучало в бешеном ритме, заглушая собственное дыхание он вошел в кабинет, замирая за той самой вешалкой, на которой висели халаты. Дверь бесшумно закрылась, принципалы неспешно прошли мимо. Артур выпустил нервный выдох и встряхнул руками, чтобы снять напряжение. Вернув телу контроль, он надел белый халат без опознавательных надписей и снова оказался в коридоре. Рисковать и спускаться на лифте не стал, а сразу прошел к аварийному выходу. Тот же палец помог оказаться на лестничной площадке. Перепрыгивая через две-три ступеньки, он оказался на десятом этаже, где обнаружил выход на крытый переход. Дверь с трудом поддалась, издав противный скрежет и заставив внутренности оледенеть. Страх с острой пытливостью давали такой заряд адреналина, что невозможно было долго стоять и прислушиваться. Артур пробежал узкий удушливый коридор, через который просматривались стальные балки. Эти балки держали верхний открытый мост, а там, где находился он, помещение напоминало техническое, созданное, чтобы чинить или устранять дефекты основного. «Великий Дарвин, прошу, пусть удача и дальше мне сопутствует!» шепнул Артур, уже спускаясь на второй этаж соседнего здания. Но, увидев, что выхода нет, пнул от досады стену и нехотя направился на первый. От прикосновения чужого пальца дверь так же легко открылась, как и в архии, обрушивая на Артура гул голосов и звуков. Похоже, в это время тут не до сна. Дождавшись подходящего момента, он вышел в огромный холл и замер на месте. Множество принципалов, пересекавших огромное пространство, напоминали жуков. Жуков, уставившихся в гибкие планшеты. Кто-то читал на ходу, кто-то записывал. Но было ясно одно. Принципалы так были поглощены работой, что не замечали ни званного гостя. Как будто Артур стал невидимкой. Откуда-то сверху, отражаясь эхом от монолитных стен, проскрипел металлический голос. «Доктор Мизал! Доктор Мизал!» Просьба пройти в первый блок для экстренного извлечения плода. Артур поднял голову. Потолок в холле отсутствовал. Обозрению предстали многочисленные этажи и пересекающиеся на разных уровнях узкие металлические переходы. От ощущения высоты закружилась голова. Справа его внимание привлекли сменяющие друг друга слайды. Леса, поля, водоемы показывая великолепие мира. Но почему-то за пределами Церебрума. Когда картинка замерла, показался беззаботно улыбающийся малыш и торжественный голос произнес «Жизнь прекрасна, а душа неповторима. Нашей задачей всегда была помощь жизни, обрести неповторимость. Нашей задачей было сделать мир лучше. И нашей задачей остается подарить Земле вечность. Картина с ребенком потухла, и на его месте материализовалось жизнерадостное изображение Лемеи валом. Ее появление заставило Артура задохнуться и отступить. Между тем Лемея сдержанно улыбнулась и с придыханием продолжила. Примитивы на всем пути нашего существования были тем якорем, что вселял в нашей жизни смысл. Они были теми существами, что окрашивали нашу вечность в цвета, которых мы не различаем. Но нам пора двигаться дальше и закрыть главу нашего тысячелетнего существования в темноте. Пора эволюционировать и выходить на новый уровень существования, наполнить нашу жизнь собственными эмоциями и переживаниями. «Ведь мы, как никто, заслужили это право, когда возродили жизнь из праха». «Воодушевляет!» Возле Артура остановилась красивая, с прихваченными на макушке волосами девушка принцепал на кармане которой был приколот пропуск на фамилию доктора Эрм. Артур, понимая, что ему нужно, придвинулся к девушке ближе, деревянно улыбнулся и коротко кивнул. Да. Девушку ответ порадовал, и она самозабвенно закатила глаза. Выглядела жутко, так как белки полностью скрыли фиолетовые радужки. Я уже не дождусь, когда Лимея проведет ключевой тест по обретению души, ведь после этого любой из нас сможет получить свою. Я об этом так долго мечтаю. У меня уже есть примитив, чья душа прекрасно бы мне подошла. Ее глаза вновь обрели нормальность, когда она услышала свою фамилию. «Доктор Эрм, вас ожидают во втором блоке, отдел информирования». «Простите меня». Она тряхнула головой и уплыла в неизвестном направлении, не замечая, что с лица Артура сошли все краски. Душа Лемее нужна Эвина душа в буквальном смысле, и если ей удастся получить желаемое, примитивы превратятся в доноров. В ладонь больно воткнулся край от пропуска с фамилией Эрм. Сморщившись, Артур рожал кулак и с сомнением на него взглянул. И зачем украл, колеблясь не дольше пары секунд, он прицепил карту на карман своего халата. Сцепив за спиной руки и пряча под ногами взгляд, он быстро зашагал к лифтам. С кем-то столкнулся плечом, извинился, но взгляд не поднял. Он сам не знал, какая правда ему еще нужна, но понимал, что просто так уйти не может. Ему нужно отыскать Анну и по возможности наведаться на второй этаж. Что хотел показать ему Власлов, он не знал, но чувствовал, что там действительно важное открытие. Артур остановился у электронного указателя. Операционное, лаборатории, технический отдел, отдел клонирования. Взгляд споткнулся на этом пункте, так как слова и его значения были непонятны, но очень знакомы. Как будто он об этом знал, но в какой-то момент забыл, и это навязчивое чувство раздражало. Решив, что это может подождать, он скользнул взглядом выше и нашел то, что искал — оплодотворение и инкубаторий, которые находились на средних этажах огромного здания. Возможно, Анну держат там. Артур направился к лифтам, еще не понимая, что он будет делать, если найдет девушку, но не мог отделаться от чувства долга которая к ней тянула. Двери одного из десятка выстроенных в ряд лифтов бесшумно разъехались, приглашая в просторную скоростную коробку с зеркальными стенами. Увидев себя в отражении, Артур вздрогнул, медленно моргнул. Маска, которую он пытался держать, поплыла, и на лице проступила осязаемая тревога пытаясь выплюнуть возрастающее с геометрической прогрессией напряжение, Артур пару раз подпрыгнул, размял шею, покрутив головой. А когда кабина плавно остановилась на 43-м этаже, вновь стал собран и сосредоточен. Напустив на себя важности, он, чекая шаг, вошел в небольшую приемную, в которой была стойка регистратуры. За ней работала женщина средних лет, тщательно записывающая что-то в электронный журнал. Ее взгляд скучающе скользнул по пропуску и вернулся обратно к монитору. Подавив панику, Артур прибавил ходу, свернул в первый попавшийся коридор, а там, надеясь, что украденный пропуск не подведет, вставил в считывающее устройство. Приветственно пискнув, широкая дверь отъехала в сторону, и Артура обдала холодом. Осмотревшись по сторонам, он неуверенно шагнул вперед. Дверь за ним тут же закрылась, отстраняя не только от яркого света, но и тепла. Артур поежился и выпустил изо рта струйку теплого воздуха. Прищурился в неярком голубом свечении и поморщился от тонкого химически-медицинского запаха. Стараясь расслабиться, чтобы побороть дрожь, направился вдоль одного из рядов странных металлических бочек, устилающих пол огромного холодильника. Одинаковые, ничем не примечательные, доходящие Артуру до пояса, в радиусе не больше, чем обхват его обеих рук. Бочки были пронумерованы по рядам и имели свои отличительные цифры. Подойдя к одной, внимательно ее изучил. И на свой страх и риск вставил пропуск доктора Эрм в считывающее устройство. Система, на которой замигали красные огоньки, сменились статичным зеленым. Что-то громко щелкнуло, и крышка стала подниматься, выпуская из-под себя клубы белого пара. Над ней тут же появилось голографическое табло, на котором замерцала информация, озвучиваемая системой. Биологический образец 3 4 -2 -2. Исконный образец Алиши Аким. Кореглазая шатенка среднеазиатского типа. Созрел. Готов к пятому перерождению. Биометрические показатели средние. Рекомендуемое заселение нижний уровень. Как завороженный Артур подался вперед и ткнул по одной из надписей. Информация исчезла, показав лицо упомянутой особы. Все, как и сказала система, шатенка с карими, немного раскосыми глазами, миловидная. Он дотронулся пальцем, и ее черты стали изменяться, зацикливая фазы от новорожденного до совсем старого. Как будто она виртуально за несколько секунд проживала всю жизнь. Артур еще раз ткнул, останавливая изображение на совсем старом лице. Лице, которое никогда в своей жизни не видел, так как никто из примитивов до такого возраста не доживал. «85!» – горела надпись под изображением. Если бы эта мифическая девушка дожила бы до 85, то она выглядела бы так. Сморщенное лицо, тяжелые широкие брови, маленькие потухшие глаза – обвислые щеки, тонкие обескровленные губы. Это было и завораживающе, и ужасающе. Он никогда не мог подумать, что человек может превратиться во что-то подобное. Непроизвольно проведя пальцами по своему гладкому лицу, он задумался. Может, и хорошо, что примитивы долго не живут? Ведь жить с таким лицом трудно. Наверняка тело тоже меняется и становится никчемным. Артур вернул картинке цветущий вид, нажав еще одну кнопку. Электронный справочник вновь ожил. Образец 3422 4 2 2 Пройдено четыре воплощения. Наталья Вайс, Эма Трис, Алисия Лим, Клара Дэвера Затраченных ресурсов 60% до утилизации. Рекомендуемых воплощений два. И тут в мозгу Артура стали складываться осколки, и слово «клон» наконец обрело смысл. Как будто выдернутое из-под толщи льда, это слово обросло подробностями и пугало не тем, что он об этом знает, а почему он об этом знает. Возможно ли, что это память из прошлого воплощения, как и древний дом в изнанке и связанные с ним воспоминания? Не теряя времени... Артур быстро зашагал вдоль длинных рядов, проговаривая «5-5-3-3», «5-5-3-3». Цифры, которые обозначали его самого. Так, «5-5-3-1», «5-5-3-2», «5-5-3-4». Стоп! Артур вернулся обратно, но «3-3» не обнаружил. Существовало «3-2» и «3-4», но образца «3-3» не было. От досады стукнув по бочке, резко присел и замер. С противоположной стороны зашел принципал. Апатичной и чересчур медленной походкой стал вышагивать вдоль одного из рядов, сверяясь с записями на планшете. Артур обрывисто выдохнул. Взглянув на все еще зависшую неподалеку картинку с девушкой, понял, понял, что у него есть всего пара секунд, чтобы унести ноги. Напряженно, пытаясь быть как можно тише, встал на четвереньки. Пол оказался ледяным. В ладони будто впились мельчайшие иглы. Стиснув зубы, Артур пополз в открытую, манящую отрезком света дверь. Когда цель была близка, он выглянул из своего укрытия и тут же встретился со взглядом пустынных глаз. Страх пронзил тело, будто молния. Паника затопила. Но Принципал, казалось, даже не удивился. Через секунду вернулся к своей работе, как будто Артур был не важнее пустого места. Открыл одну из бочек и достал цилиндрическую капсулу. Пытливость Артура оказалась сильнее страха. И, наплевав на голос разума, который орал вернуться, направился следом за равнодушной машиной, держась на небольшом расстоянии. Если ему позволялось, почему нет? Возможно, принципал принял его за одного из работников, ведь чужой пропуск все еще висел на его кармане. Медицинские кабинеты, как и все, в которых ему приходилось бывать, были похожи, кроме этого. Да, здесь было бело и чисто, но здесь не было регенерирующих капсул и обычной приватности. Кабинет наполняли пятеро принципалов, в синих робах и масках на лицах. Их руки скрывали перчатки, а рядом с ними были жуткого вида инструменты. Артур, чтобы лучше видеть, вытянул шею из-за металлического шкафчика и ужаснулся. Только сейчас, когда принципалы расступились, он заметил стол, на котором мирно посапывала черноволосая девушка. Анна. Оголенная, прикрытая тонкой пеленкой. Артур зажмурился и тряхнул головой, но на не спала. Это была она, это читался ее профиль. Молча, не издавая ни одного звука, отточенными до автоматизма действиями, принципалы подключили к девушке аппаратуру, снимающую ее жизненные показания. Что они собираются делать? Ничего такого, что причинит ей вред в ближайшие девять месяцев. Артур подпрыгнул и обернулся, встречаясь с ледяной улыбкой лимеи. «Что?» «Тише, мой милый, пойдем выйдем. Думаю, не стоит мешать операции. Ты же не хочешь, чтобы твоей паре навредили?» Артур непроизвольно махнул головой и на негнущихся ногах вышел в коридор, где их уже ожидала охрана. «Что с ней будут делать?» Лимея глубоко вздохнула, и подцепила пальчиком, обтянутый латексом, украденный пропуск. Ухмыльнулась своим мыслям и небрежным жестом поправила идеальную прическу. «Странно, что тебя интересует только это, а не то, как мы тебя нашли, или что теперь с тобой будет?» Артур сжал челюсть и скрестил на груди руки. «Было самонадеяно с моей стороны думать, что вы за мной не следите». «Да, самонадеянно и глупо». «Но мне непонятно, почему вы разрешили пройти так далеко?» «Любопытство!» – незамедлительно ответила принципал. «Как далеко ты сможешь зайти и какие выводы сделаешь?» «Самые правильные!» – огрызнулся Артур. «Что с Анной?» Лимея будто не заметила убийственного взгляда, поманила его пальчиком. «Прошу, следуй за мной!» За спиной Артура сомкнулась охрана. Отрезая пути к отступлению, Артур не шевельнулся и тут же получил в бок заряд тока. А! -а, -а Артур упал на колено. Великий Дарвин, вот за что мне такой непослушный мальчишка. Лемея, замораживая ледяным взглядом, обернулась. Жестом руки приказала охране отступить. Наклонилась. Твоя угрюмость очаровательна, но всему есть предел. Она махнула головой и охрана, подхватив его под руки, потащила в ближайший кабинет. Кабинет был совсем крохотный, содержал рабочий стол и пару кресел. В одной из них чинно уселась лимея, в другое усадили Артура. Охрана вышла наружу, встав по обе стороны от двери. «Прости, что мне придется быть жестокой, но поверь, это ради твоего блага. Я думаю, тебе пора узнать правду». «Ведь совсем близок тот день, когда я совершу великое, и только самый близкий мне человек может разделить этот триумф». Глаза Лемеи недобро сверкнули, и она стала медленно стаскивать со своих рук перчатки. Красные, практически неизменные, которые никогда не снимала. Пальчик за пальчиком, будто обрывая струны, она схватилась за образовавшиеся пустоты, И потянула, медленно, будто растягивая удовольствие. Артур от непонимания, злости и нетерпения поерзал на стуле. Когда рука женщины выскользнула из плотного куска ткани, подавился собственным изумлением. Сморщенные руки, с тонкой потемневшей кожей, покрытой множеством пигментных пятен, с узловатыми пальцами и пожелтевшими кривыми ногтями. Нет. Эти руки не принадлежали принципалу, они принадлежали примитиву.